Глава вторая. Дэйн. Мне в нос снова сунули непонятный веник, но в этот раз я был так зол, что буквально выхватил его и кинул на пол. «Ты знала?» — жестко спросил я, вглядываясь в напуганные карие глаза. Валерия выглядела растерянной. Она замотала головой, а после ответила. «Дэйн, я же... я же... Томас должен был рассказать. Томас, Томас ничего мне не мог рассказать. С тех пор, как он ушёл, я видел его в доме всего пару минут, в который на нас напали. Но раз Валерия напомнила моё бывшим напарнике, значит, рассказать ему всё же было что. Так от чего же он молчал? Все в моём окружении вели какую-то непонятную игру, и очевидно, мне в ней не было места. рассказать какую прекрасную авантюру вы провернули с моим братом, рассказать, как держали меня за дурака. Не смей повышать голос на мою женщину, прорезался голосок младшего брата, вызывая ещё больший прилив злости. Твою женщину, ту самую, которую ты здесь бросил, Питер, которую чуть не убили, ту, которая расплачивалась за твои долги. Не поздно ли проявлять заботу? «Лучше замолчи, Дэйн. Ты все равно ничего не знаешь». «Не знаю что. Что мой брат вляпался в долги перед Ди? Скажи мне, какого злого духа ты залез в долги к Ди?» «Ди? Ди? Я представления не имею, кто это, и это не важно». «Не важно?» – просто взревел я. «Ну, конечно, не важно, кому ты влез в долги». Пусть это и отъявленный убийца и мошенник. Какая разница, правда ведь, если он даёт деньги? А как он будет их забирать? Ты подумал или тебе плевать, что твою женщину чуть не убили? Убили. Питер замер, в глазах проскользнул неподдельный ужас. Что ты имеешь в виду? Валерий приняла с натворное. Мы так договаривались. Договаривались. скревившись, повторил я и кинул взгляд на Валерию. Та стояла, нервно покусывая потрескавшиеся губы. Ну же, Валерий, расскажи Петру, как тебя чуть не убили здесь. Расскажи своему заботливому мужу, как тебе пришлось отдавать долги. Стоило ли того шуба и чемодан шмоток? Питер сделал шаг вперёд и схватил Валерию за руку, но леди Райса чего-то отступила. И быстро вырвала ладонь. Питер жал челюсти, явно досадуя о таком поступке своей жены. А у меня проскочило мимолётное удовольствие от увиденной сцены. Валерия, я я не знал. Я думал, что ты выпила снотворное, как мы договаривались. Ты так долго тянула, я не догадывался, что что-то могло пойти не по плану. Снотворное, конечно же, Тот самый бутылёк, который нашёл Томас, потрясающий план, только вот от чего-то он чуть не привёл Валерика к смерти. Впрочем, опасность до сих пор висела над этой парочкой. Опасность попасть в темницу за инсценировку собственной смерти. И нужно было срочно предпринимать какие-то меры, чтобы минимизировать последствия такого замечательного плана. Дэн Валерий, переоденься и поедем в участок. Уже спокойнее сказал я. В участок? Ты с ума сошёл? С психом спросил Питер. Предлагаешь еде здесь и делать вид, что вы оба мертвы? Со злостью задал я ответный вопрос. Ты не хочешь меня знаешь то, что мы с Валери совершили преступление и хорошо осведомлён, что нам грозит? Или Или ты решил своими руками сдать нас? Так нынче зарабатывается повышение по службе, Дэйн. Предательством родственников?» «Замолчи уже!» — рявкнул я, не желая слушать глупую браваду. «Думаешь, я хочу сдать вас? Хотел бы, уже сделал бы это, а не слушал весь этот бред». «Ох, извините, господин дознаватель!» Нарочито небрежно бросил Питер. Не могу понять ваших великих мыслей. Зачем вести Валерию в участок? Знаю, что мы совершили преступление, и ты совершил, Питер. Даже не стал дослушивать я. Ты инсценировал собственную смерть, чтобы избежать расплаты за долги. Но не Валерия. Она просто проснулась и испугавшись уехала домой. Посетим участок, напишем заявление. и она сможет жить дальше нормальной жизнью. А вот что делать с тобой, я пока не имею ни малейшего представления. Озвученный исход я видел единственным верным из всех. Но Питер вышел из себя от предложенного варианта. Нормальной жизнью, Дэйн? Ты забыл, что я не могу поехать вместе с ней? Поэтому предлагаешь и есть скудное существование из-за собственных глупостей. «Ты снова делаешь выводы, так ничего и не узнав. Мы сбежим вместе за границу, уедем на корабле под другими именами. На скопленные сбережения мы снимем дом и начнем новую жизнь». Я замер, ожидая, что Питер где-то скажет, что шутит. Но нет, он стоял с хмурым лицом и говорил предельно серьезно. Я не выдержал и нервно громко засмеялся. Дейн, может, воды? раздался тихий голос Валерии. Пока я буквально вытирал слёзы смеха. Ты перенервничал? Перенервничал? ещё со смехом спросил я. Нет, просто представил вашу сладкую жизнь, которую вы так замечательно спланировали. Хочешь, расскажу. Валерий промолчала, Питер тоже. А вот я решил говорить как есть. не подбирая слов. «Два глупых ребёнка отправляются за границу в чужое государство, где они никто, никаких связей, никакого титула, просто накопления. Светлые духи поверят, что вы смогли упрятать целое состояние. Но на сколько вам его хватит? Вы снимите дом, и что дальше? Ох, дай угадаю, вы будете транжирить остатки». Ведь по-другому вы не умеете проматывать до тех пор, пока в карманах снова не появится дырки. И что же дальше? М-м, что делают обычные люди, когда у них нет денег? Ах, да, они работают. Но работать никто из вас не умеет. Да и кем, если нет ни связей, ни рекомендательных писем, ни образования? Валерий пойдёт судамойкой, а Питер «Питер. Но не знаю. Слугой будет рубить дрова на зиму для хозяев, которые согласятся взять вас без рекомендаций. Ведь на большее ума не хватит. Начнется нищенское существование. Домик придется сдать. Да и зачем он вам, если вы будете жить у хозяев, зарабатывая себе на пропитание? Никаких шубок, платьишек, никаких баллов. Вот ваша дальнейшая жизнь. О, я уже представляю Валерий в форме посудомойки с кровавыми руками. Просто прелесть. Выплюнул я в лицо леди Райс. Она молчала, только смотрела на меня с опаской, а я повернулся к младшему брату. В его глазах ужаса было ещё больше. Он задумался или мне только кажется? Ну же, Питер, будь мужчиной. Будь мужчиной. Ты у отца набрался, Дэйн? С отвращением спросил он. Первый раз в жизни меня сравнили с отцом. Сравнение было неприятным, хотя в данном случае, может, он и прав. Валерии должна поехать в участок прямо сейчас. Ты ничего не понимаешь, Дэйн, тихо произнёс Питер. Нет, ты не такой, как отец. Ты хуже. Ты просто не умеешь любить. Ты не умеешь сочувствовать. И знаешь, тебя ведь тоже никто не любит. Последняя фраза больно ударила по дых. Ведь сказал её мне самый дорогой и близкий человек. Когда же мы успели стать настолько чужими друг другу? Зато я вижу жизнь такой, какая она есть. И ты не можешь отрицать, что я прав. Это лишь твои домыслы, продолжила отрицать очевидное Питер. Он всегда был упёртым, но сегодня просто поражал своей непроходимой глупостью. Всё может сложиться по-другому. Мы можем быть счастливы. Но, конечно же, счастливо жить без титула, неизвестно где. Это не тебе решать. Перебил меня уже он. Питер снова сделал шаг к Валерии, но она отшатнулась, что заставило его остановиться и вздохнуть. Валерия, ты должна поверить мне. Я смогу позаботиться о тебе, обещаю. Да и не прав. Он не знает ничего. Помнишь, ты и я. Главное, чтобы мы были вместе. Питер, не отрываясь, смотрел на Валерию. У меня внутри нарастал гнев, смешанный со страхом. Я чётко осознал, что не хочу, чтобы Валерий уезжала с моим братом. Осознание было резким и одновременно неприятным. За время, проведённое с Валери, я привык, что она моя, и теперь не мог принять, что она жена моего брата. Я чувствовал ревность самую настоящую, жгучую. которая не давала успокоиться. Да, прав был Питер. Совесть у меня, как оказалось, немного больше, чем у него. Ведь я позволил себе влюбиться во вдову собственного брата. Я не могу уехать, наконец прервала тишину Валерия. Я должна думать о Софии. Софии? недоумённо спросил Питер. Он был расстроен и растерян. В то время как я почувствовал огромное облегчение. Моя сестра. У тебя есть сестра? Милосердный дух, не выдержал я. Ты этого не знал. В комнате повисла тишина, и прервала её Валерия. Питер, мне жаль, но Дин прав. Мы не можем сбежать, по крайней мере, сейчас. Я нужна своей сестре, и это не может ждать. Пётр молча смотрел на Валерию, а после закрыл глаза и потёр переносицу. Хорошо, мы мы придумаем что-то ещё. Спасибо, так искренне и нежно ответила Валерия. Что у меня внутри снова вспыхнуло чувство ревности. Успокоил себя только тем, что она никуда не уезжает, по крайней мере, сейчас. И в отличие от Петра, признаёт мою правоту Переоденся, поедем в участок. А после нужно будет собрать самое необходимое и вывести в летний домик. Раз Питеру нечем заняться, пусть пока соберёт вещи. Обратился я, желая прекратить это неловкое молчание. Переезжаем в летний домик? Но зачем? Сухо, без эмоций спросил Питер. Он был крайне расстроен отказом Валерии бежать с ним. "У нас нет другого выбора, Питер. Ведь из-за вашей с Валерией роскошной жизни мне пришлось дать дом". "День, София, я знаю, где она. Я помню", успокоил я встревоженную Валерию. Перед тем как потерять сознание, она сообщила, где именно находится девочка. Но пока я не успел передать информацию Амелии, И пока ты будешь переодеваться, свяжись с человеком, который должен помочь.